Робин тогда был наполнен рассказами о мюллингах, призраках убитых детей, которые не были похоронены. Мюллинги. Скажи мне кто-нибудь об этом неделю назад. Впрочем, неважно. важно. Я воспринял все это всерьез. Решил, что мы имеем дело именно с ними и обрадовался, что у этого безумия есть имя.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 Выдох, Вдох-выдох. Его тело поднималось и опускалось так дыханию. И я беспомощно гладил его по спине. Я так боялся, что он подошел к последней черте. Неудивительно, ведь мы оба столкнулись с таким, от чего можно легко сойти с ума. Вдруг тело Рубина обмякло. Он перевернулся на спину и бесстрастным четким голосом начал рассказывать,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 И мне удалось, не разбудив, освободить его, спотевшую голову, и аккуратно подоткнуть одеяло, пока я этим занимался, все мои мысли были заняты мелодией: дом, не дом, да.